Глава 10 Один день сменялся другим. Середина осени 2018 года от высадки первопоселенцев. Третья неделя службы, и на границе временно наступило затишье. Политики решили еще раз попытаться уладить все спорные вопросы путем переговоров, и мой непосредственный начальник майор Эрх сказал, что боги услышали его молитвы. До выхода на пенсию ему оставалось всего полгода. Он семейный человек с многочисленными болячками, и, как я уже отмечал, ему война не нужна. Мне, впрочем, тоже, потому что я знал, какие бедствия она принесет. Хотя на переговоры, в отличие от майора, больших надежд не возлагал. Слишком велики противоречия между нами и республиканцами, ибо они наследники мятежников, а мы... Потомственные сторонники династии Вальхов. У них в почете олигархи и во главе государства президент, а у нас аристократы, и на троне сидит царь. Они делают упор на деньги, а мы — на честь, совесть и традиции. Два государства, два антипода. У каждой державы свой материк. И есть Окс, который оккупирован совместными усилиями. И теперь... Когда Республика Норд почуяла нашу слабину, противник постарается додавить нас и отобрать у вальхов богатые колонии. Так что мировой войны не избежать. Кстати, так считал не только я. Большинство офицеров батальона поддерживали мое мнение и продолжали готовиться к войне. А самое главное, на нашей стороне был командир корпуса генерал-лейтенант Тейт Эрлинг, который стягивал свой ударный корпус в кулак. Он хотел иметь под рукой силу, которая сможет парировать вражеские удары и наносить ответные. А поскольку Эрлинг человек влиятельный, командующий первой армией маршал Игнатов шел ему навстречу. Препятствий не чинил, и вскоре под новым Таллином появился новый город, только палаточный и прикрытый не крышами, а маскировочными сетями. Местные жители, которые нас недолюбливали, наблюдали за сосредоточением войск и хмурились. В случае начала боевых действий вражеская авиация начнет налеты на нас. Но достанется не только вальхам, но и гражданским. Они это осознавали, и перспектива прятаться по подвалам и бомбоубежищам их не радовала. А потом начнутся наземные бои, и мы просто так без сопротивления не отступим. Благо, есть чем республиканцев встретить, и состав 14-го ударного корпуса впечатлял. 21-я штурмовая дивизия «Белый Лев», 3 гренадерских, 1 моторизованный и 1 артиллерийский полк, 45-я пехотная дивизия «Красная гора», которую сформировали из трех аэромобильных бригад неудачного эксперимента нашего генштаба, 4 гренадерских и 1 артиллерийский полк. 47-я гвардейская бригада «Эрмин». До недавнего времени отдельный батальон. Подразделение в стадии формирования. Пока только две бойцов. 22-я танковая бригада «Скальс». Четыре превосходно подготовленных танковых батальона, полк штурмовых орудий и дивизион ПВО. 73-й инженерный полк «Сталь». Штурмовики-саперы в керасах. Третий полк специального назначения «Тихая смерть». 4 батальона отъявленных головорезов, сотый танковый тяжелый батальон, 40 берсерков, моторизованная охранная рота с медицинским взводом, передвижной мобильный штаб, 10 тяжелых тягачей, 10 топливных заправщиков, 10 эвакуационных автоплатформ и 10 аварийно-ремонтных бригад. Сотый ракетный дивизион, 40 РСЗО К-32. Сотый вертолетный полк, 40 ударных вертолетов «Сокол» — это основа корпуса. А помимо этих частей были тыловые службы и многочисленные вспомогательные подразделения. В общем, мы были готовы встретить врага, ждали приказов и тянули службу. Однако сегодняшний день был необычным. В батальон с инспекцией прибыл Тейт Эрлинг, и увиденным генерал остался доволен. Машины на ходу и боекомплекты получены, топлива хватало, а личный состав выглядел просто идеально. Черная униформа танкистов выглажена, а в военном городке порядок. И после разговора с комбатом Иваром Рекио генерал вызвал меня. «Господин генерал-лейтенант, я отдал Эрлингу воинское приветствие. Капитан Темников по вашему приказанию прибыл. Вольно!» Тейт улыбнулся и махнул рукой, после чего покосился на комбата и кивнул мне в сторону вертолета. — Собирайтесь, капитан, полетим в город. Форма одежды парадная, при себе иметь личное оружие. Зачем и почему понадобился комкору, я не спрашивал. Только посмотрел на комбата, который сказал, — Выполняйте приказ, капитан. — Есть. Чтобы собраться, времени много не понадобилось. Через несколько минут... В парадном мундире и при оружии я находился возле вертолета. «Эрлинг» летал на десятиместном ТА-9 «Жаворонок». И пока генерал беседовал с комбатом, я обратился к летчику. «Привет, летун! Какие новости?» Летчик, немолодой майор, ответил. «Пока все тихо. Ожидаем новых провокаций». «Ясно. А у нас в корпусе что нового?» Говорят, что 45-ю дивизию снова будут реформировать. Не пойму я этот генштаб. То нужны нам десантники, то не нужны. Про это я уже знал. Есть у нас такая проблема. Верховное командование очень хотело иметь воздушные десантные войска. Но была одна загвоздка — средства доставки. Наша промышленность никак не могла выпустить нормальный транспортный самолет, предназначенный для сброса парашютистов. И от этого страдало дело. Какой смысл в десантниках, если нет серийных самолетов? Вот и дергались. Сначала сформировали аэромобильные бригады, потом перевели элитных бойцов в пехоту, а сейчас снова в десант. «Полетели!» В сопровождении адъютанта к вертолету подошел Эрлинг, который хлопнул меня по плечу. Летун кивнул и заскочил в кабину, а я спросил у генерала, куда летим? «В Новый Таллин. Сегодня там праздник, день города». «А нам с этого что?» Мэр попросил присутствовать. Говорит, что хочет наладить отношения между местными жителями и военными. «Вот я и подумал, что мне нужна свита. Ты готов сопровождать своего командира корпуса?» «Готов!» Я усмехнулся и полез в вертолет.